В 9 часам приехали на поле. Где Трофим Иванович, волнуясь и крича, объяснил всё Швейку, что и как будет делать, и Швейк, ничего не понимая, совсем соглашался и говорил: Пшеницу покосим, овёс вымолотим, подсолнух окопаем, лошадей попасём, водой напоим. Да-да-да-да, хорошо, да-да. И Трофим Иванович наконец довольный похлопал его по плечу. Вот здорово будет работать. Вот работник славный, хороший. А потом позвал Марика изверженную. дал каждому по косе и повёл их через поле назад, где на холме росла высокая, частью уже посохшая трава. Профим Иванович нёс впереди ведро с грязной водой, на поверхности которой плавали три деревянные чурки. У холма он остановил своих работников, указал пальцем на траву и сказал: "Так, с богом. За 2 дня, молодцы. Втроём выскосите это шутя. А когда коса у вас иступится, то надо вот так точить по-русски". И он полез в ведро, помешал воду у нём рукой, чтобы размешать грязь и песок, потом вытащил дощечку и начал водить ею по косе как бруском. Вот молодцы. Косы как бритвы. И до вечера выкосить половину. Начали косить. Марику поставили позади. Звержено шёл первым и швекнул поминал Марику. Главное, обрати внимание на мои ноги и не отсиги мне их. Если у тебя трава не будет падать, не беспокойся. Раз ты её потёк, значит, она должна упасть. Если не упадёт, так ты за это не отвечаешь. Но мне бы без ног не больно хорошо жилось. Вот в Костельцах был один слесарь. Бераник его звали, и он любил над людьми издеваться. Раз он идёт по площади, а навстречу ему на одной ноге ковыляет старый прохаска, которому одну ногу простреляли у Градца Кралове. А Бераник даёт ему Полкронный говорит: "Ну вот видите, прохаска. Это хорошо, что холодно. И хорошо, что у вас одна нога. Мёрзнет-то у вас одна, а не две ноги". Приблизительно через 20 лет тот же самый бираник получил костоед и доктора отрезали ему ногу до самого туловища. Привезли его из больницы домой. Старый прохаска уже едва дышал, но всё-таки заставил привести себя к нему. Его посадили к нему на постель, а тот с сожалением говорит: "Пришёл вот вас проведать". Не горюйте, что вам отрезали одну ногу. Теперь скоро ударят морозы, и оно у вас больше не будет мёрзнуть. И бараник, взволнованный этим визитом, взял прохаску за руки. Его глаза наполнились слезами, и он ему сказал так, что все стоявшие вокруг них содрогнулись от жалости. Ты, подлюга, теперь поцелуй меня в задницу. Смотри сюда, и лёг на бок. Швик перестал косить, И пошёл точить косу, наблюдая с каким усилием и силой Марик бил по траве. Звержина тоже остановился и посматривая на работу Марика, подзадоривал его. Хорошо, хорошо, хотя и можно отличить, что это не яг косил, но видно, что и после косьбы швейка остаётся такой след, будто на траве паслись собаки. И он принялся тоже точить косу мокрой дощечкой, свысока поглядывая на швейка.